Джонатан Говард Ритуал Эрешки Гали Это был уже не первый случай, когда труп резко сел на столе и со смертельной угрозой в глазах повернулся к Иогану Каббелу. Однако впервые зомби не дождался формального оживления. Несколько секунд они смотрели друг на друга, а потом, не, не сознавая, что совершила Фаукс Пас, завопила точно человек, получивший ужасное известие, и кинулась на Каббала. Тот, привыкший в подобных случаях не церемониться, схватил Буяна за загривок и швырнул на пол. Прижимая ногой голову зомби, он подкатил ближе тележку с лежащим на ней открытым саквояжем. За происходящим в мрачном молчании наблюдал растрепанный констебль. Он смотрел, как Каббал достает из саквояжа чудовищного вида револьвер, представляет к месту соединения затылочной доли мозга и останавливает процедуру временного оживления. Грохот отразился от стен и пола покойницкой, от холодных каменных столов. Не снимая с мертвеца ноги, Каббл снова взвел курок. Троп, получивший пулю калибра 14,67 мм, однако лежал без движения. После довольно долгого ожидания, на случай, если это хитрость коварного зомби, Каббл снял оружие с боевого взвода, и, ощущая на себе осуждающий взгляд полицейского, покосился в его сторону. «Не понимаю, почему вы так на меня смотрите», произнес Каббл на очень правильном английском с еле заметным немецким акцентом. «Я тут ни при чем». И это была правда. Решив воспользоваться ежегодным карнавалом, Йоганн Каббл отправился на не совсем обычный шопинг Пока улицы были запружены участниками шествия и восторженными зеваками, В этом году появилось множество воздушных шаров, наполненных водородом, в форме мультяшных героев и с рекламными слоганами. Каббал бесшумно проник через заднее окно в муниципальный морг. Он намеревался всего лишь присвоить кое-какие органы, необходимые для научной работы. Этот простой план удался не слишком хорошо. Бдительный полисмен заметил, как незнакомец юркнул в переулок и насторожился. Выдающейся сыщицкой интуиции тут не требовалось. Кабл был высокий блондин лет тридцати, субтильного сложения, в чёрном костюме, с коричневым саквояжем в руке, и его повадки отнюдь не свидетельствовали о праздничном настроении. Он едва взглянул на парад на огромные летящие шары и скривил губы. Потом огляделся по сторонам, но не заметил полицейского в дверном проёме и на цыпочках двинулся в обход морга. Короче говоря, Каббл хоть и не облачался в полосатую арестантскую робу, не напялил маску на голову и не взял в руки мешок с надписью «Для краденого», все же смотрелся весьма подозрительно. Зайдя по его следу в переулок, констебль Коупленд обнаружил раскрытое с помощью фомки окно и решил проникнуть внутрь. На свою беду он тоже действовал не слишком осторожно и был повергнут ударом все той же фомки. Каббл этим инструментом действовал виртуозно. Придя в чувство, блюститель закона обнаружил, что связан по рукам и ногам, а во рту у него кляп. На его глазах подозреваемый пытался вырезать что-то из трупа, и тут покойник неожиданно воскрес. Каббл был раздосадован. Сначала полисмен едва не помешал осуществлению его плана, а теперь еще и объект вскрытия набросился на него, перейдя все границы приличия. «Это ненормально», — пробормотал он. Большинство людей, без сомнения, согласились бы с ним. Хотя большинство людей не являются некромантами, и для них «нормально» понятие из другой плоскости. Его внимание привлёк негромкий стон. На самом дальнем столе под простыней зашевелился покойник. В ту же минуту другой, лежавший на ближайшем столе, принялся закачивать воздух в легкие, не работавшие уже день или два. Каббл соображал быстро. В его Уэббле оставалось пять патронов, и еще шесть лежали в кармане, схваченные эластичной лентой, чтобы не гремели. В морге были заняты четыре стола, и все расположившиеся на них покойники обнаруживали противоестественные признаки жизни. Наверное, можно задержаться и дать бой, но здесь явно происходит нечто необычное, а значит, боеприпасы лучше поберечь. Осмотрительность, как обычно, возобладала над отвагой. В три широких шага он приблизился к полицейскому, поставил его на ноги и подтолкнул к открытым дверям. Однако, будучи связан, тот упал. Каббл со щелчком открыл пружинный нож и опустился на колени рядом с полицейским, который в страхе задергался при виде острого лезвия, за что получил пощечину. Кабблу некогда было с ним возиться. «Не валяйте, дурака, если бы я хотел вас убить, вы бы даже не очнулись». Внезапно полицейский почувствовал, что руки у него свободны. Каббл встал с веревкой в левой руке и ножом в правой, сложил нож и сунул в карман пиджака. За дверными стеклами с морозом замелькали тени. Каббл выровнял створки, быстро намотал веревку на ручки и затянул тугой узел. С той стороны сильно ударили в дверь, и он отскочил. За стеклом... Были различимы четыре силуэта. Зомби не мешкали. Полицейский достал собственный перочинный нож и перепилил им веревку на щиколотках. Кляп — его носовой платок, теперь висел на шее. «Что происходит?» — хрипло спросил он. «Что вы делаете?» Кабл смотрел на дверь и не оглядывался. «Сначала отвечу на второй вопрос. Я спасаю вам жизнь. На первый пока уверенно ответить не могу». Толчки прекратились. У Каббала появилась надежда, что покойники оставили свою затею. Однако тут все четверо разом бросились на дверь. Веревка пока держала. Тени замельтешили с такой скоростью, что слились в одно пятно, и потом снова дружно тараня двери, силуэты обрели четкость. Однако веревка, завязанная узлом, которому позавидовал бы Гудини, и на этот раз не подвела. «Вы задержаны» заявил Коупленд в поисках чего-то привычного и надёжного, что поможет ему не сойти с ума и выполнить свой долг. Каббл вздохнул, достал из саквояжа револьвер и довольно грозно им помахал. «Снова вы сказали глупость, офицер. В настоящий момент я меньше из неприятностей. Возможно, я ваш единственный шанс на спасение. Прислушайтесь». Они прислушались. Ритмичные удары нежити по двери сопровождались отдалёнными криками. Судя по выражению лица полицейского, до него начало доходить, и Кабал ухмыльнулся. Не у нас одних проблем и покойниками. С верхнего этажа морга им открылась площадь, на которой кипела бойня. Празднующие горожане только-только осознали, что творится ужасное. Начали падать люди, как бродившие по улицам, так и стоявшие в толпе. Какой-то врач прилагал все усилия, чтобы спасти одну из жертв, но было слишком поздно. Причем слишком поздно во всех смыслах. Глаза умершего внезапно распахнулись. Радостные крики его родных сменились испуганными, когда он схватил доктора за горло и судорожными движениями задушил. Потом врач поднялся тоже, и очевидцы решили, что здесь не самое безопасное место. Однако Со всех сторон напирала толпа, и бежать было некуда. «Мой бог!» — воскликнул полицейский. «Что? Где?» — ответил Каббл, оглядываясь с притворным удивлением. Полицейский сердито возрился на него. «Я должен помочь!» Обеими руками опираясь на высокий подоконник, Каббл созерцал творящийся внизу кошмар с равнодушием биолога, наблюдающего сражения красных муравьев с черными. Полицейский долго ждал ответа, но в итоге сдался и отвернулся от окна. эта помощь?» — заговорил кабл совсем тихо. «О которой вы говорите, полагаю, предназначалась бы живым?» Он сделал паузу, чтобы полностью завладеть вниманием полицейского. «Однако на самом деле вы способны помочь лишь ходячим мертвецам, неименуемо увеличив их число. Идите сюда». С явно неохотой Коупленд подошел к окну. Каббл махнул рукой в сторону неистовствующих мертвецов и охваченных паникой живых. «Констебль, что вы видите?» «Бойню», — хрипло ответил полицейский. Во рту у него пересохло и легче не стало, когда он облизнул губы. «Ужас!» «Да-да», — «Да -да, нетерпеливо сказал Каббл. «Очень выразительные слова, но вряд ли они сойдут за научные термины». Констебль тяжело задышал. «Господи, там же дети!» Каббл бросил на него осуждающий взгляд. «Конечно, там дети, это же карнавал. Почему бы им...» «А, до него вдруг дошло. Вы имеете в виду, что убивают и детей? Да, конечно, но это не самое интересное». «Что вы за человек?» «Я тот, кто пробирается в покойницкую с целью вырезать кое-что из черепов и не особенно пугается при появлении неупокоенных мертвецов. Какая досада, но не более того». Мужчины сердито смотрели друг на друга. «По-моему, этих намеков вполне достаточно. Не представляю, как вы можете работать в полиции, если не в состоянии сделать простейший вывод». «Вообще-то Констебль уже сделал вывод. Однако он ему очень не нравился». «Вы некромант». С оттенком осуждения выпалил Коупленд. «Да, это так. Мнение Констебля мало волновало Каббала. Я отношусь к числу тех немногих, «Кто делает все это?» Он снова выглянул в окно, более интересным. «Я пришел сюда, и мертвый самопроизвольно восстал. Это ненормально». «Ненормально?» — с сарказмом переспросил полицейский. «Ничто не могло сильнее разозлить Каббала, известного своим дурным характером». «Ненормально!» — рявкнул он, поворачиваясь к констемблю. «Да, ненормально!» И у меня есть реальный опыт в этой области, в отличие от вас с вашим дурацким юрничеством которое, как вы наивно полагаете, заменяет знания. Смотрите». Он схватил констебля за воротник и потащил к окну. Вон там Каббл указал на покойников, ковыляющих по мостовой. «И там». Из окна было видно здание муниципалитета примерно в двухстах метрах. «Видите?» Констебль гневно сбросил руку Каббла и посмотрел в окно. «Монстры!» — пробормотал он через минуту. «Ваши монстры везде они!» Копленд замолчал. «Понимаете теперь?» — спросил Каббл, пропустив мимо ушей оскорбительное слово ваше «Ведут себя по-разному», — медленно заговорил Констебль, переводя взгляд с одной группы на другую. «Некоторые действуют слаженно, некоторые просто стоят». Снаружи донеслись крики. Констебль побледнел и ждут, когда кто-нибудь подойдет достаточно близко. Почему они не ведут себя одинаково? Не отвечая, Каббл зарылся в недра саквояжа. Спустя мгновение он выпрямился с подзорной трубой в руках и поднес к ее глазу. Танстебль понял, что немедленного ответа не будет, и решил высказать собственную догадку. «Они что, как пчелы? Одни рабочие и другие трудней?» «Коллективный разум улья?» Не отводя подзорной трубы, переспросил Каббл. Да. Нет. Хотя бы потому, что труд не обслуживают королеву сексуально, а в «Кшайке мертвецов» такая аналогия совершенно неприменима. Более вероятно, что они вовсе не демонстрируют разное поведение. Просто по площади слоняется все возрастающая орда. Это не пчелы в человеческом облике, а марионетки. Присмотритесь. Ходящие стали более активны. Они действуют целенаправленно в радиусе примерно 10 метров в фокусе внимания хозяина марионеток хозяина марионеток ими кто-то управляет да иначе и быть не может каб вручил констеблю подзорную трубу и указал кивком вон тот жирный мерзавец на крыше муниципалитета жирный пожалуй было слишком сильно сказано Однако на худобу этот тип пожаловаться не мог. Констебль увидел похожего на медведя мужчину. Тот расхаживал вдоль парапета плоской крыши и разглядывал созданный им хаос в военный бинокль. Но какой смысл? Зачем ему все эти смерти? За что он убивает невинных людей? Кабл забрал подзорную трубу, резким движением сложил ее и сунул в саквояж. Рискуя показаться заносчивым, Выдвину предположение. Это из-за меня. Слишком не похоже на совпадение, что этот субъект решил продемонстрировать свои навыки любителя некромата в тот самый момент, когда я в исследовательских целях навещал местный морг. Он пытается произвести на вас впечатление? Эта мысль ужаснула констебля. Нет-нет. Смешок Каббала мог означать и веселье, и нервозность. Он пытается убить меня. Не самый надёжный способ, но я хорошо представляю, сколь соблазнительным может быть подобный образ действия для личности определённого типа. Не слишком умной личности. Любитель, говорите? Да он ухитрился воскресить целую армию мертвецов. Эка невидаль. Кабл презрительно фыркнул, как будто неизвестный враг воскресил армию кроликов. Такое под силу любому болвану. В сущности, только болван и затеял бы это. Так называемый ритуал Эрешки Гали. Ни один некромант, если он не записной нигилист и имеет хоть каплю мозгов, никогда не рискнул бы. Констебля Коупленда не слишком интересовали модные тенденции в некромантии. Он в страхе смотрел на стремительное воскрешение из мертвых. Выживших на площади осталось всего ничего. Будь у них хоть чуточку здравого смысла, они бы забаррикадировались в домах и дождались прихода войск. В такой же ситуации у них ни одного шанса. Нельзя ли нам просто пересидеть это, а?» Каббл покачал головой, и растворил окно, уселся на край письменного стола и жестом велел Коупленду сесть рядом. «Что-то ты сделал с таким чувством, будто Каббл вылил на его надежды уж от ледяной воды?» «Констебль», — начал Каббл. «Это ведь не маленький город, я прав? Почти двести тысяч жителей». Коопленд кивнул, и некромант продолжил. В городе с такой численностью населения ежедневно умирает порядка 12 человек. Их тела пригодны для Эришкигальского воскрешения в течение месяца. Но, допустим, половину кремируют в первую неделю после смерти, а другая половина не способна выбраться из могил. Однако это оптимистичная прикидка. Мертвые большие ловкачи, когда доходит до самой эксгумации. Коупленд открыл рот, чтобы спросить, откуда Каббелл подчеркнул такие знания, но вовремя сообразил, как глупо это прозвучит. Следовательно, продолжал Каббелл, вдобавок к уже вызванным ритуалом смертям, в городе имеется около 150 трупов, которые также могут быть воскрешены. Каждый раз, когда это происходит, «Свежий труп увеличивает численность Орды. Если вам хотелось когда-нибудь увидеть геометрическую прогрессию в действии, посмотрите в окно. Итак, отвечаю на ваш вопрос. Нет, мы не можем просто пересидеть». Грохот на нижних этажах здания заставил Коупленда вскочить. «Они уже в морге?» «Ну да», — сказал Кабл с таким видом, будто слегка обрадовался. Наконец-то пришла пора действовать. Прежде всего, постараемся не погибнуть от рук покойников. Это очень важно. Потом разберемся с этим идиотом до того, как он по неосторожности сотрет с лица земли человеческую расу. Это тоже важно. Постойте, констебль схватил каббала за руку. Я не понимаю, вы имеете в виду, что может наступить э, судный день? Кабл выразительно буравил взглядом руку констебля, пока тот не убрал ее. Я имею в виду то, что в обиходе образно, но не совсем правильно называется зомби-апокалипсисом. Профессионалы вроде меня предпочитают словосочетание «ритуал Эрешки Гали». Если не ударяться в терминологию, подразумевается резкое снижение численности населения. «Ниже уровня» при котором отдельно взятый человек имеет возможности спасти свою шкуру. Снизу доносились звуки, свидетельствующие о том, что покойники обыскивают морг. Каббл пояснил, это те, кто больше других испытывает воздействие своего воскресителя, который смотрит их глазами, когда не прибегает к полевому биноклю. Как только они найдут Каббла, с улиц будут стянуты основные силы – Это очень скверный оборот дела для него и констебля. Поэтому они не стали спускаться, а забрались на крышу. План таков, констебль. Идём по этой крыше, перепрыгиваем на следующую и по пожарной лестнице на дальней стороне спускаемся в переулок. А вдруг там нет пожарной лестницы? Перебил Кабалополисмен. Есть. Я разведал заранее. Крайне полезно иметь в запасе минимум два пути отхода, простой и посложнее. «Этот посложнее. Мы спустимся и пересечем улицу, прячась за перевернутой полицейской машиной. Лучше поспешить, пока мертвецы на этой стороне». «К чему такой сложный маршрут, если идти в эту сторону придется пересечь всего два узких переулка?» Кабал достал из нагрудного кармана пиджака темные очки и протер линзы. Такой вариант был рассмотрен и отвергнут. Его слова прозвучали как неподлежащие обсуждению. «Отвергнут? Но почему?» Констебль недоверчиво фыркнул. «Ваш план — чистое самоубийство. Мой гораздо безопаснее. Всего два проулка, церковное кладбище и...» Внезапно у него возникла догадка. «У вас проблемы с церковью?» Очки мешали понять выражение лица Каббала. Без единого слова некромант повернулся и припустил по крыше, пригибаясь, чтобы его нельзя было увидеть со здания муниципалитета. У края он, не колеблясь, прыгнул. Спустя мгновение констабль услышал хруст гравия под ботинками Каббала. Значит, он уже на соседней крыше. Тихо выругавшись, коупленд последовал за ним. Как и следовало ожидать, пожарная лестница оказалась на месте. Мужчины незамеченными спустились в переулок, и тут выяснилось, что кое в чем Каббал ошибся. Мимо перевернутой посреди дороги машины спиной к ним плелся покойник. Недавно он был хозяином табачной лавки, сейчас же представлял собой досадную помеху. Ш «Что нам делать? Застрелить его?» Констебль мучительно старался видеть перед собой мертвеца, а не мистера Биллингса, у которого по дороге на службу нынче утром купил пачку сигарет сеньор-сервис. Эти сигареты, лежащие в его шкафчике в полицейском участке, воспринимались как артефакт уходящей цивилизации, Апокалипсис наступил, и он, констебль Коупленд, крадется по переулку в компании некроманта, стараясь не попасть на глаза покойному лавочнику. Они мертвые, но не глухие. Каббл вынул из кармана пружинный нож, среди мусора у стены нашел бутылку. Тут нужна скрытность. Направив лезвие вниз, так держит нож для колки льда, Каббл продемонстрировал собственную скрытность. Прячась за машиной от других покойников, он бесшумно подошел сзади к бывшему мистеру Биллингсу. Остановился, бросил бутылку так, чтобы она упала с мелодичным звоном, блестя и привлекая взгляд. Мистер Биллингс, который вот уже четверть часа с той минуты, как миссис Биллингс разорвала ему горло, все воспринимал как чудо, опустил голову, тем самым услужливо подставив затылок. Без малейших колебаний С ловкостью, способной напугать случайного наблюдателя, Каббл всадил нож. Как и Давича в морге, он отсек затылочную часть от первого шейного позвонка и перерезал сухожилие. Тело мистера Биллингса тяжело завалилось ничком на середине Мейн-стрит. Каббл наклонился над трупом. У Коупленда мелькнула мысль, что он хочет проверить, все ли сделано правильно. Однако некромант просто вытер лезвие о пиджак мистера Биллингса, Сложил нож и сунул в карман. «Вошли», — сказал он, — «и возьмите мой саквояж». Они пересекли Мейн-стрит, по знаку Каббала задержались у задней двери какого-то здания, осмотрелись и вошли внутрь. Это был склад скобяных товаров. Копленд лишний раз убедился в том, что его необычный спутник произвел очень тщательную разведку. Кабал нашел моток полудюймовой веревки и Коуплинту даже в голову не пришло выразить недовольство. В такой ситуации не до мелких краж. Мужчины поднялись на верхний этаж. Кабал открыл вынутый из саквояжа фомкой световой люк, и они снова вылезли на крышу. Прошли по ней, остановившись в тени дымовой трубы, и увидели человека на крыше муниципалитета. До него оставалось ярдов 30, но сейчас он был виден гораздо лучше. И вот твидовый костюм выглядел так, будто был сшит на пари. Коричневые полоски на жёлтом фоне придавали ему сходство с топогеодезической картой. Внушительная, как у библейского пророка, борода и рыжие, как пламя, волосы. Не человек, а сущий медведь. «Вы снайпер?» – прошептал копленд «Я не собираюсь в него стрелять», – ответил Каббл. «Это был бы худший вариант» хотя болван заслуживает долгой и мучительной смерти. В данный момент я предпочитаю сохранить ему жизнь». «Не понимаю». «Ничего удивительного, поскольку в полиции теорию некромадии не преподает». «Излагаю краткий курс». «С точки зрения поведения наших зомби можно разделить на три категории. Одни полностью сосредоточены на морге. Они меня видели, и по этой причине хозяин уделяет им много внимания. Другие...» бесцельно шатаются вокруг. Хозяину пока не до них. Они будут направлены к моргу в качестве подкрепления, если меня там найдут. Остаётся подавляющее большинство вроде этого экземпляра на улице. Они просто стоят там и тут, едва ли осознавая происходящее. Всё оказалось гораздо сложнее, чем он рассчитывал. Таким количеством объектов сразу один человек не может управлять эффективно. Но эти неуправляемые всё же опасны для нас. «Опасны, потому что воскресившая их сила имеет дикую, атовистическую природу. Если появляется возможность убить, они возвращаются под косвенный контроль своего номинального хозяина до тех пор, пока не совершат убийство. И эта сила прожорлива, она жаждет все новых тел». Кабл посмотрел в подзорную трубу на рыжего некроманта. «Он намерен выпустить эту силу в наш мир, но надеется держать ее на поводке». Однако на самом деле он может контролировать своих кукол в радиусе 23 тирумов. Это мера длины из той забытой цивилизации, которая и создала ритуал Эришки Галилии. 23 тирума, примерно 3 мили. Ну, если точнее, три мили без 12 ярдов и 7,116 дюйма. Однако продолжал Кабл, для него это очень утомительное занятие. Рано или поздно он не выдержит и уснёт. Тогда-то его и прикончат. Поводок лопнет, воскрешающая сила вырвется на свободу, и уже ничто её не остановит. Я говорил, вроде, что она жаждет заполучить новые дела. До этого момента разговор об апокалипсисе в большой степени воспринимался как гипербола. Однако теперь констабль Коупленд осознал его ужасный механизм. Он остановится, если заполучит вас. Сможет отправить эту силу обратно. Кабалу было интересно, сколько пройдет времени, прежде чем будет откровенно задан вопрос, что произойдет, если я толкну вас в лапы зомби. Ритуал нельзя обратить вспять. Пока наш дилетант либо не осознает этого, либо верит, что сумеет управлять армией покойников». Говорю же, мы имеем дело с идиотом. Коупленд обдумал слова Каббла. Вы хотите сказать, что в нашем распоряжении считанные часы, прежде чем катастрофа станет необратимой? Вот именно. Каббл повел подзорной трубой, увидел разгромленный карнавал перед зданием муниципалитета, надувных мультперсонажей с высоты жизнерадостно созерцающих сцену бойни, взглянул на покойников, поваливших из морга, И сделал вывод что поиски прекращены оглядел церковь на той стороне улицы На церкви есть флюгер хоть какой-то толк от этого дурацкого сооружения там и часы есть выпалил коупленд не отреагировав каб направил трубу на мост туда где перед муниципалитетом сворачивало шоссе кажется этот город примыкает к бухте мы же в устье реки до да моря меньше мнели а почему? Полисмена осенила: «Вы хотите украсть судно?» Кабал опустил трубу и посмотрел на Констебля. Разгадать выражение лица некроманта не представлялось возможным, но у Коплинда возникло странное ощущение, будто за этими синеватыми очками и даже за самими глазами что-то нарушено. Чего-то не хватает. «Констебль, похоже, мне не удалось прояснить для вас свои намерения». Пройдет очень мало времени, прежде чем зараза распространится и мир, который мы знаем, исчезнет навсегда. Мне, однако, этот мир нужен, и я не останусь безучастным зрителем и не сбегу, пока есть хоть крошечный шанс его сохранить». Копленд поморщился. «Как вам удается придавать столь героическое звучание с самым что ни на есть эгоистичным поступком?» «Досадно такое слышать». Невозмутимо отреагировал Каббл. «Вы служите в полиции. Можно допустить, что у вас при себе имеется кое-какая полезная экипировка, а не только дурацкий шлем, который остался в морге. Дубинка, наручники, блокнот». Коплинт опять поморщился. Ему нравился полицейский шлем, но кивнул. «Прекрасно. Но если сегодняшняя ситуация требует героизма, а я такой прожжённый эгоист...» тогда вы единственный кандидат». И Иоган Кабал улыбнулся. Быть могущественным магом оказалось гораздо легче, чем он себе представлял. Самой трудной частью плана было выследить Кабала в городе, а дальше все пошло как по маслу. Правда, он намеревался оживить лишь мертвецов в морге, а истребление карнавальной толпы стало для него сюрпризом. Похоже, Ритуал Эришки Гали имел более широкий спектр воздействия. Он не переживал из-за допущенной ошибки, с кем не случается, тем более, что победа была уже близка. Расширив до предела сферу своего влияния, он окружил зону поиска цепочкой зомби и пришел к приятному выводу, что даже мышь не проскочит наружу. Остается лишь обыскать все оцепленные здания, и тогда очень скоро свершится месть. «Лучше бы, конечно, поскорее, а то очень уж нелегко управлять такой оравой покойников». Все произошло даже скорее, чем он ожидал. Перегнувшись через парапет муниципалитета, он посылал свои войска то в магазин, то в офис, как вдруг позади раздался голос, негромкий, с еле заметным немецким акцентом. «Так это тебе я обязан самому нелепому покушению на мою жизнь». Резко повернувшись, он обнаружил Каббала, которого ненавидел многие годы. Тот стоял с надменным видом и, похоже, ничуть не боялся. «Йоган Каббал, ты уже должен был стать мертвецом и моей марионеткой». И рыжий некромант рассмеялся очень напущенным смехом, который обычно ассоциируется с плащом, тонкими усиками и потрепанным цилиндром. «Но я рад, что ты еще жив». «Лишиться удовольствия лицезреть твою гибель — это было бы слишком. И я пришел не драться с тобой, кем бы ты ни был. Я хочу образумить тебя». Каббл достал из кармана пружинный нож, продемонстрировал его и уронил на усыпанную гравием крышу. «Ты не знаешь, кто я?» Злая гримаса исказила лицо рыжеволосого: Кабл, я годами охотился на тебя». А ты даже не подозревал об этом? Глупец. Удар грома в этот момент был бы идеальным дополнением мизансцены. Глупец. Чересчур сильное слово в устах того, кто затеял все это ради расправы над одним человеком. Кабл кивнул на толпу живых трупов. Ты не заслуживаешь быстрой и легкой смерти после того, что совершил. Рыжий волшебник выпятил грудь, отчего прибавил в росте и так весьма внушительным «Проклятый убийца! Из-за тебя я лишился отца!» «В самом деле?» — Каббал был рад хоть какой-то ясности. «Мои соболезнования...» Несмотря на специфику профессии и принцип невмешательства в массовую гибель людей, у Каббала отсутствовал мотив убивать тех, кто не был уже мертв. И он сильно сомневался, что недавний случай с мистером Биллингсом можно классифицировать как лишение жизни. У людей нередко разыгрываются нежные чувства по отношению к усопшим родственникам, которых Кабл воспринимал не иначе, как падаль. И кто знает, может, один из объектов его исследовательской деятельности и впрямь был отцом этого олуха. «Весьма сожалею о том, что убил твоего отца, кем бы он ни был», продолжал Каббл. Но не кажется ли тебе, кем бы ни был ты, что уничтожение человеческой расы несоразмерно индивидуальной мести? Кем бы ни был я, взорвался рыжий, для которого личное оскорбление явно значило гораздо больше, чем какой-то там геноцид. Я твоя Немезида и Оганкабл. Я Руфус Малификарус. Кто кто? Да как ты смеешь? «Ты убил моего отца!» Каббл закатил глаза. «Ты продолжаешь утверждать несчастный». И тут до него дошло. «Малификарус великолепный? Фокусник?» Он рассмеялся. «Надо же, какая нелепость!» «Ты заблуждаешься, на мой счёт, дружок. Я не убивал твоего отца. Он сам это сделал. Фактически дважды, что свидетельствует об определённом стоицизме». Максимилиан Малификарус Великолепный был иллюзионистом, но воображал, что владеет магией, которая не ограничивается исчезновением кроликов и распиливанием улыбчивых красоток. В начале своей карьеры из столкновения с энергичным, хотя и в строгом смысле слова, неживым Малификарусом-старшим, Кабл вышел со сломанной лопаткой, а Малификарус не вышел вообще. Учитывая, что Малификарус старший немалый срок провёл в мёртвом состоянии, прежде чем воскресить себя, сын, скорее всего, помнил его весьма смутно. Однако кровная месть, как известно, имеет свойство передаваться из поколения в поколение, не затрудняя себя поисками подходящего казус Белли. Малефикарусу-младшему с его воспалённой фамильной гордыней показалось, что целая планета покойников – Не такая уж большая цена за исцеление уязвленных чувств. Или все же нет? Малификарус нахмурил густые брови. Причем тут человеческая раса? Я имею в виду ритуал Эрешки Гали. Помнишь, возню с меловым кругом и ладаном. Все эти ходячие мертвецы определенно имеют к ней отношение. Неужели еще не понял? Не смей разговаривать со мной, как с недоумком и есть недоумок. Малификарус, тебе не приходило в голову, почему этот ритуал не вершится вот уже 4000 лет? Посмотри вон туда, на ту сторону площади. Видишь, каких глупостей ты натворил? Малификарус посмотрел, но не увидел ничего. Каббл пришел в ярость. Вот же олух, смотри, на кой черт тебе бинокль? Малификарус поднес бинокль к глазам, а потому не заметил, как у Каббала мигом пропал накал эмоций. «Не вижу ничего необычного», — пробормотал Малификарус, которому уже надоели зомби. «На что смотреть-то?» И в этот момент что-то узкое, металлическое обхватило его запястье. Он попытался высвободить руки, однако Каббал уже защелкнул наручники. «Что это? Что ты делаешь?» «Спасаю мир, приятель». «Прости, но я не могу рисковать. Конечно, многое зависит от того, насколько эффективно сработает местная полиция». Говоря, Каббл пятился к той части парапета, которая возвышалась над задним двором. У края он обернулся и посмотрел вниз. «Надеюсь, вы готовы, констебль?» — крикнул он. «А иначе нам всем конец». Малификарус недоуменно посмотрел сначала на Каббла, а потом на свои запястья наручником была крепко привязана веревка. Он скользнул по ней взглядом, вдоль крыши и поверх парапета у которого стоял каббал. Подняв глаза, увидел в небе огромный шар. тот был привязан к стоящей на заднем дворе машине. Малификарус наконец понял, что происходит, и кровь отлила от его лица: « Нет, нет. Кабал ответил взглядом полным жадного предвкушения. Долго ждать ему не пришлось. Внизу констебль Коплинт на мгновение оторвался от выталкивания зомби из машины, мысленно помолился, чтобы его узлы оказались не слабее, чем у Каббала, и ножницами по металлу перерезал удерживающую воздушный шар веревку. После чего снова повернулся к орде покойников и вонзил ножницы в тело, недавно бывшее его начальником. «Даже если сейчас умру», — мелькнула мысль, Мечта всей жизни исполнена. Воздушный шар взлетел слишком быстро, не дав Малификарусу времени справиться с узлом. Веревка натянулась, ноги некроманта оторвались от крыши. Пленник воздушного шара, имеющего форму гигантского кота, он поднимался все выше, корчился, звал на помощь, умолял Каббала пощадить его. Однако господствующий ветер подхватил шар и понес в сторону моря. Каббл же стоял, сунув руки в карманы, смотрел, как улетает враг и пармотал себе под нос. «Прощай, Руфус. Я не против, чтобы ты оставался в живых, пока не удалишься хотя бы на три мили от берега». Когда зрелище перестало забавлять его, он перевел взгляд на толпу ходячих мертвецов. Их создатель удалялся в сторону горизонта, а они валились один за другим. Сначала на том конце площади, а затем плавной волной все ближе к Каббалу. Что происходит с Малификарусом, больше значения не имело. Когда рухнул последний зомби, ритуал Эришки Гали завершился. Внезапно наступила тишина. Каббал посмотрел вниз, на сотни разбросанных по городской площади трупов и с грустью покачал головой. Какая жалость! Просто сердце разрывается. Столько свежего материала! Но взять его уже не удастся. Он подошел к краю крыши и увидел измученного Коупленда, стоявшего в кольце трупов. Почувствовав взгляд Каббала, тот прикрыл глаза от солнца и поднял голову. «Мы по-прежнему в мире живых, Констебль», — окликнул его Каббал. Коупленд вскинул ножницы для резки металла и ткнул ими в Каббала. «Вы задержаны, черт побери». «Увы, существует и практическая сторона дела, о которой вы забываете». «Не только ваши наручники улетают вдаль вместе с героем дурацких мультфильмов. Вы находитесь внизу, а я наверху. К тому времени, как вы сюда доберетесь, я наверняка спущусь по запасному маршруту и удеру со скоростью, достигнутой долгой практикой. Ваше право пытаться задержать меня всеми доступными способами остается в силе, но не хотелось бы, чтобы вы, потерпев неудачу, испытали разочарование». И все же, несмотря на это пожелание, Коупленд был разочарован.